Вторая. Поразмыслив, я пришел к выводу, что слова Амелиры были верны. Предложенный путь единственный может дать полную гарантию мне и Мару. Ни одна из просьб гвардейцев к Велиримиде за все годы существования стражи храма не осталась без ответа. Но и стать гвардейцем будет не так просто. Война в Зелоне — была окончена. Цитадель Кернариуса пала. Сам он, как и ожидалось, за несколько дней до этого покинул ее и бежал к морю. Впрочем, попытка бегства не удалась. Он не сумел обхитрить командование Объединенной Армии и встретил на своем пути трех наших повелителей — магневара Шаладара и Изагнию. После предательства первого архимага Зелона Виарта дела у наших врагов — И так шли не очень, а со смертью Кернариуса все в стране рассыпалось окончательно. Проблемы оставались разве что верные самулетами подчинения, но за прошедшие месяцы большая часть зелонцев вывезена из страны. Вернуться туда смогут только их потомки, не проходившие ритуалов подчинения и могущие сопротивляться заклинаниям эфира. У их родителей даже с амулетами защиты такой возможности нет. Сейчас у Гардера появилась новая провинция – Зелон, опасная, неприветливая, опустевшая. Но и туда нашлись желающие переселиться, особенно с учетом льгот, которые можно там получить. Людей не останавливало даже то, что теперь на землях Зелонской провинции могут появляться порталы. Этому факту была посвящена не одна статья в Вестнике. Портал в Реобиле оказался так велик, что за его уничтожение награда от Создательницы превзошла все ожидания, что, кстати, косвенно подтверждало рассказ Амелиры. Природный артефакт, которого ранее никто не видел. Впрочем, на вопрос Рогнидиса в храме был получен прямой ответ. Этот артефакт — символ, малое сердце мира. При его использовании земли вокруг попадают под власть Гардера, На них Создательница теперь услышат обращенные к ней молитвы и вознаградит отличившихся. И там тоже появятся порталы темных, что штурмуют мир. Для меня артефактора, пусть и начинающего, описание этого природного артефакта звучало бредом. Как определять границы воздействия? Что попадет в зону действия? Поэтому он и назван был в статье Вестника символом. Это не более чем ритуальное... От этого сравнения я поморщился, столь неприятно оно теперь звучало, несмотря на то, что у меня самого были ритуалы создания голема и плоти голема. Так вот, это не более чем ритуальная вещь, что-то вроде подписи на договоре или клятвы. Активировав его, жители Гардера лишь выражали просьбу к создательнице. Все остальное она делала сама. Думаю, поэтому и был выбран Зелон. Опасная земля стала еще чуть более опасной, зато теперь любой знал, что его дела там будут оценены самой создательницей. Ореольская провинция, в противовес Зелону, стала жемчужиной отдыха, и то, что в нее устремились на отдых множество армейцев, лишь напоминало мне, что в стране сейчас нет недостатка в отмеченных наградами». Даже в мирное время, когда были лишь привычные порталы темных и редкие нападения твари Зелона, от желающих попасть в ряды гвардии храма не было отбоя. Я боялся даже подумать, со сколькими мне придется потягаться за место в ней. Хорошо хотя бы то, что не у каждого из них есть звезда безысходности, плохо другое. Череда сражений, поставленных перед собой задач, усилий, приложенных для того, чтобы выжить самому и уберечь как можно больше подчиненных, не оставляли мне времени на войне для собственного развития. Все, что я успевал, — это утренний общий комплекс, выполнение упражнений по тренировке ауры, да немного возни с блоками новых плетений на ходу в сах. Смерть вида и вовсе сожрала остатки свободного времени. Совмещать должность командира роты и командира магической поддержки не самое легкое, что мне выпадало в Зелоне. Пожалуй, лишь те два месяца, когда я оказался разлучён с Мару, заставили меня вцепиться в магические изыскания, доводя себя до бессилия, чтобы забыться сном без сновидений. «Когда же я сумел вернуться к Мару? Магия? Что за глупости?» Любимая женщина, чудом спасшаяся от нескольких смертей, от лапхимер, от гибельного бессилия, пока их гнали, от опытов в лаборатории. Замершая на грани гибели, она нуждалась во мне целиком, и я отдался ей целиком. Контракт разорван, план обучения этой ступени забыт. Саморазвитие отложено. Возможно, я мог бы пренебречь даже своим собственным лечением, отложив его на самый крайний случай. Но здесь уже Маро слишком хорошо знала, когда наступает его время. В пансионат Лавианара она снова поехала со мной. И мой лечащий врач, архимаг Двуталант Генир, осматривал ее там по моей просьбе, увы, не сумев помочь. Хуже всего — что когда Мара уходила на очередное обследование, а я оставался наедине со своими мыслями, то буквально ощущал, как отстает своих товарищей. Время уходило, я не успевал достичь поставленной Теладорским училищем планки. Нет, от нас не требовали за два года стать младшими магистрами. Вот это уж точно невозможно». Но на проверочном экзамене в первый месяц третьей ступени обучения я не сумею продемонстрировать достаточный объем арсенала боевого мага, уровня мастера. Что толку от того, что в голове, пользуясь трансом САХ, я разработал множество новых заклинаний, в которых применил все, что только сумел узнать или вычитать. «Одни знания без практики бесполезны». Минимальная накачка в ауре на грани проявления линий связи между рунами не может полностью ответить на вопросы, как заклинание будет вести себя в бою, насколько при реальном применении блок разгона соответствует расчету, сколько времени нужно на полное наполнение плетения. «Для полноценного развития мага нужно смешивать теорию с огромным количеством практики. Выделять часы или даже дни на такие тренировки, поездки на полигоны, учебные поединки я бы мог, но не хотел. Да и само обучение в училище мало совместимо со службой при храме. Мне в любом случае придется просить академический отпуск». Но одно дело, просящее место в гвардии талантливый боевой маг-герой, очень сильный для своего возраста, хотя и имеющий выговор в личном деле. И совсем другое, обычный боевой маг, герой, каких 5 из десяти, да еще и имеющий выговор. «Пока это не проблема, отставание от других еще не столь велико, но мне срочно нужно заняться собой и набором заклинаний, чтобы наверстать упущенное. Не знаю, в чем будет заключаться отбор в гвардию храма, но исключать того, что уже в самом начале нужно будет продемонстрировать навыки мага, нельзя. Одно дело – слабый мастер, которым я сейчас и являюсь, другое – сильный мастер магии. Снова приходится выбирать и жертвовать». На этот раз тем вниманием, которое я смогу уделить любимой. Теперь его станет меньше, остается лишь надеяться, что она поймет и примет это. А еще нужно надеяться, что эта жертва будет не напрасной, не выйдет так, что, отдалившись от нее, а затем и вовсе оставив одну, я не вернусь однажды к... я оборвал дурные темные мысли оборвал сам намек на то что мог себе напророчить покачал головой дожил боевой дипломированный маг боится с глаза вот уж рам посмеялся бы надо мной сейчас такие размышления я и позволил себе лишь потому что маро не видит моего лица в таких местах Госпиталях, пансионатах, санаториях На самом деле довольно скучно А если весь день не заполнен лечебными процедурами То и очень скучно И я, и тем более Мару здоровы Летняя погода в Риольских горах идеальна Не жарко, нет ветра и нет насекомых Каждый день с утра мы выбираемся за ограду пансионата в сосновый лес Не знаю точно, что это за деревья По виду они отличаются от тех сосен, что росли у меня дома может быть, какие-то горные сосны. Как бы там ни было, но запах смолы и хвои стоял одуряющий. Тут и там среди деревьев были протоптаны едва видимые тропинки, приводящие к одиноким скамейкам или и вовсе беседкам. Одну из них мы и облюбовали для себя. Мару читала, я же брал с собой кристалл вестника или занимался плетениями, продолжая оттачивать их исполнение в разуме. Тихо, хорошо, спокойно. К чему развлечение, когда можно взять жену за руку и ощутить тепло ее кожи Но дальше так продолжаться не может. Я невольно бросил быстрый взгляд на Мару и, поймав себя на том, что не хочу принимать решение, зло сжал зубы. «Решено. Нечего тянуть. Ни к чему. От этого лишь больнее». Нужно отправиться к ближайшей сигнальной и связаться с Таладорским училищем, договориться о предоставлении академического отпуска, затем отправиться в столицу и прийти к храму, подать прошение о зачислении в его гвардию. Мундир не надеть, явня контракта. Нужно будет озаботиться полувоенного покроя Камзолом и... Здесь я задумался. Ордена слишком вызывающие. Значит, нужно будет приобрести к Камзолу новые наградные ленты. Они будут в самый раз, не броско, но в полной мере, выделяя меня из кандидатов. Но это будет потом. А пока? Пока есть только этот густой лес. Дальняя беседка, накрытая сетью из теней и света. Запах смолы и цветов в волосах Маро. Нежный бархат кожи под моими пальцами, теплые требовательные губы и ничего больше. Мару оказались не нужны никакие слова. Мы раньше отлично понимали друг друга, а теперь, проведя бок о бок столько времени, даже чувствовали чужое настроение. Когда миновали край леса, выходя к главному зданию, она отняла руку, шагнув в сторону и, пропуская меня к дверям, негромко, не поворачивая головы, спросила «Уезжаешь?» «Да, завтра». Сердце дрогнуло, поколебав мою решимость. «Нет, послезавтра». Маро спокойно кивнула «Хорошо». Я смолчал, не зная, что сказать, и шагнул вперед, оставляя Маро позади. Войдя в холл пансионата, к бюро за ключом двинулся, не глядя по сторонам. И с недоумением заметил, что девушка, вместо того, чтобы протянуть его мне, глядит поверх моего плеча. Насмешливый и знакомый голос из-за спины заставил меня обернуться. «Ну, наконец-то! Я уж думал, вы обед пропустите!» А вот стоявший передо мной был в форме Денис Рачелом, которого я не видел уже почти два года. Знал только из его осеннего письма, что он участвовал сначала в штурме Реобиля, а затем в очистке Зелона в составе западной армии, сменившей нашу Фему после сражения у Кернатума. Денис был в армейской повседневной форме, и, как обычно, делал и я, не прикрепил к ней ленты наград, воспользовавшись послаблениями устава. То, что он капитан... Меня ничуть не удивило. Сложно ожидать, что, пройдя через несколько сражений, умелый маг не обратит на себя внимания. Пусть первая стихия Дениса «Огонь» не так уж и хороша против зелонцев, зато вторая, эфир, делала его незаменимым в роте, особенно рядом с цитаделью Кернариуса. Удивило меня другое — знаки на петлицах рядом со званием. Ранг магии. Магистр. Магистр за три года — «Кажется, пройдет не так уж много времени, и Аувиду придется расстаться со своим званием самого молодого архимага страны». На миг ощутил укол зависти, но встряхнулся. «Чего это я? Тут радоваться нужно!» И шагнул вперед к вечно улыбающемуся другу. «Денис! Везти его в нашу небольшую комнату было не очень удобно. Мы не ожидали гостей и не особо следили за порядком, уходя в лес». Боюсь, Маро мне бы и не простила, позволья кому-то увидеть наш беспорядок, так что мы с гостем сели в ресторане пансионата. И впрямь близилось время обеда, так что беседу мы совместили с едой, стараясь не сильно погружаться в дебри армейских разговоров или обсуждений тонкостей магии, чтобы Маро не ощущала себя лишней. Говоря честно, это была скорее заслуга Дениса, а вот я неожиданно увлекся и позабыл обо всем». Впрочем, душа компании, любящий, главное, умеющий общаться, друг успевал и мой пыл остудить, и мою любимую вовлечь в разговор уместным вопросом. Жаль только, что я понял это не сразу, а ощутив укол вины и вовсе закрыл тему успехов других наших парней. Достаточно и того, что из трех десятков в Зелоне побывали 15 человек, а еще шестеро участвовали в сражениях в центральных провинциях и на побережье. Впрочем, не обошлось и без печальных новостей. мрачный язва вират оказывается, служил в гарнизоне Реобиля. Его судьба осталась неизвестной, поскольку тело не было найдено. Но по скупым намекам Дениса я понял, что побоище в городе было жуткое. Так что официально вират погиб во время попытки гарнизона закрыть портал. Там же, в Реобиле, погиб, причем едва ли не на глазах Дениса, в строю соседней роты из-за диры лати, с которым мы когда-то в середине первой ступени обучения сцепились почти до драки из-за сущей мелочи. Помедлив после этой новости, нерешительно предложил. «Бархат?» Денис кивнул и поднял руку, привлекая к нашему стольку внимания. Через пять минут мы встали и подняли бокалы. «Да будут светлый покой павших за Создательницу, и сладким будет их победный бокал в ее чертогах». Как необычно, мы встретились пять лет назад. Вчерашние школьники, не прожившие самостоятельно еще и года, с тех пор, как в нас проснулась магия во время церемонии совершеннолетия, мы все в той или иной степени были лучшими там, где начинали учебу. но получили предложение, от которого даже не подумали отказаться. Да и кто бы в здравом уме так сделал, услышав волнующее сердце любого мага слова, училище самого повелителя Рогнидиса. Я помнил всех парней такими же юными, несмотря на вторую ступень обучения. А гляди же, не только пью теперь с ними вино, но и поднимаю памятные бокалы за тех, кто уже погиб». Помявшись, попросил дениса «Осенью передавай всем от меня привет. Если не трудно, то извинись за то, что никому не писал». Деннис нахмурился. «То есть появляться там ты не намерен? Я в курсе вашей ситуации, но не слишком ли радикально ты поступаешь? Даже те же самые обследования, что все равно придется регулярно проходить, будут влетать в круглые суммы». Мы переглянулись с Маро. «Не все настолько плохо. Мы ведь уже завершили наши поиски». но вопрос все равно был больной. Проживание и питание мара будет за счет пансионата, но этим нужды человека не исчерпываются. Это тоже причина, по которой я не могу больше находиться рядом с любимой. Деньги, что ей выплачиваются, не столь уж велики, а помощь родителей принимать уже стыдно, поэтому я согласился с Денисом. Да, думаю вернуться к службе. Денис уловил главное, с осуждением покачал головой. К службе? Не к обучению? Зря. Сейчас есть задача поважней. Неожиданно для самого себя поделился с ним планами. Решил взять академический отпуск и подать прошение о зачислении в гвардию. Диннис кивнул. «Значит, рассчитываешь на просьбу к создательнице? Неплохая идея». Признаваться в таком оказалось сложнее, но за меня вступилась Мару. «Думаете, это дурной поступок?» и тут же уточнила, не оставляя собеседнику и шанса смягчить ответ. «Слишком расчетливый и недостойный?» Диня сморщился. «Мы же договорились, на ты!» «И нет, не думаю. Я и искала Аора только потому, что хотел предложить другой, еще более расчетливый поступок, и сулящий, тут он развел руками, в идеале, конечно, окончательное решение вашей проблемы». Нахмурившись, я спросил медленно, произнося слова. «Ты очень много знаешь о случившемся с нами. Знаешь даже, где нас искать. Как так вышло?» «Да ладно!» Денис уже не просто сморщился, а самым натуральным образом скуксился, превратив лицо в гротескную маску неудовольствия. «Аор, ты не забыл, что я — Ра? У меня дед адмирал, считай, единственный в гардере морской легат. А ведь есть еще и мама, да и дело у вас не такое уж и тайное!» Я покачал головой. И тем не менее, о Мару была лишь пара статей в газетах. Вот. Денис поднял палец. Даже в газетах знают о вас. Не удивлюсь, если девушка на записи пациентов узнала Мару в лицо. Едва вы сюда вошли. Хм. Мы с Мару снова переглянулись. Об этом мы не думали. Да и в тех газетах, что я видел, никаких портретов не было. Денис хмыкнул. «Поверь, пусть я и попросил деда сообщать мне о судьбе однокашников, но будь там хоть что-то секретное, то ничего бы я не узнал. Дед у меня кремень». Я поднял руки, показывая ладони и признавая поражение. Был неправ. Это от неожиданности. Денис улыбнулся и откинулся на спинку стула, неторопливо продолжив свой рассказ. «Так вот, для чего я приехал?» Пусть нас мало, но те, кто распределился по центральным провинциям, то и дело натыкаются друг на друга. «А где же наши предшественники?» Не поняв, я переспросил. «Предшественники? Старшаки, где те, кто учился на ступень раньше нас? Я вот даже младших уже встречал. А где старшие?» «Ну...» — я усмехнулся. «Если уж и ты не знаешь, то я тем более. Так я и прошу тебя подумать, догадаться». Так, я повторил позу друга, откинувшись, и начал размышлять вслух. Это не Зелонская граница, хотя о таладорцах там слышали. А может, и встречали в прошлые годы. Не флот, ведь там у тебя дед, и ты бы о них знал. Не центральные провинции, где вы натыкаетесь друг на друга. Остается только Шиалт и Сетия. Денис одобрительно кивнул. Здорово, но ухмыльнувшись, отрезал. Но их там нет и не было. Здесь уже не выдержала Мару, вступив в разговор. — Погоди, ты совсем нас запутал. Где же они тогда есть? Денис улыбался так, что, казалось, сейчас светиться начнет. Видно, забава пришлась ему по вкусу. Приподняв бровь, он словно сам у себя задумчиво спросил. — Неужели у Гардера больше нет мест для сражения, где пригодятся боевые маги, первыми встречающие врага? «Почти минуту мы с маро молчали, пытаясь ответить на этот вопрос. И вдруг до меня дошло. Невероятно! Перегнувшись через стол, я шепотом предположил. Их призвали в свиту императора, на защиту мира? Нет. Я ошибся? С недоумением переспросил? Нет?» Неа, денис не скрывая удовольствия от происходящего, продолжал издеваться надо мной с Мару. Вот в этом весь он и есть, сгусток огня и веселья, никогда не унывающий и не упускающий шанса на шутку или забаву. Впрочем, тягучая тоска и печаль, что множество месяцев была вечной моей спутницей, немного отступила, и я сам улыбнулся. «Что же, думаю, пришла пора открыть нам глаза на эту жуткую тайну». «Не то чтобы тайна», — пожал плечами Денис. «Иначе бы я не стал об этом рассказывать, да и сам бы не узнал. Скорее, это слух, что ходит по стране». Я продолжил за Дениса. «Только ты, Ра, и точно знаешь, что это не слух». «Верно». Улыбка не сходила с лица Дениса. «Их не призвали». Не заслужили они еще такого, чтобы Создательница тратила на них свои силы и внимание. Нет. Рогнидис лично приходил в храм и просил Создательницу принять помощь от его учеников в защите мира. Невольно, провалившись в сах, я обдумал все услышанное и вернулся к обычной скорости мира. Продолжай. Война принесла немало трофеев. Например, Денис оглядел нас обоих и мягко продолжил. «Маяки Зелона». С их помощью закончили одно дело в пятом министерстве. Теперь нет нужды обращаться с такой просьбой к самой создательнице. Можно обойтись и стражами. Я замер, Амару оглядела зал и неуверенно прошептала: "Ты уверен, что и это не тайна?" Денис кивнул. "Уверен. Поэтому и приехал к вам." Ору не нужно подавать прошение в гвардию храма. Гораздо лучше записаться на прием к нашему директору и просить его об отправке к старшакам на поле сражения к стражам мира». Невольно скосив взгляд на петлицы Дениса с рангом магии, я криво улыбнулся и покачал головой. «Ты думаешь, что там я быстрее заслужу право о просьбе?» Теперь Денис не улыбался. «Обратил же ты на себя ее внимание в прошлом, и не один раз». Неужели безумный мститель не сумеет повторить это снова?